Глава 18. Кора. Вытирай свои мокрые волосы, я выхожу из душа и смотрю на Вольфа, развалившегося на моей кровати. Одетый лишь в серые спортивные штаны с низкой посадкой, он выглядит как супермодель, демонстрирующая свой пресс. С его стороны было бы грешно выходить в этих штанах на улицу, потому что они совершенно ничего не скрывают. И я убедилась в этом, когда вышла из спальни, завернувшись в полотенце, чтобы принять душ. Однако сейчас Вульф ведет себя прилично и держит свои руки при себе, а я чувствую себя выжатой, как лимон. Джейс сейчас находится внизу с моими родителями, которые приехали до ужаса рано. «Кто появляется за час до ужина?» «Неужели они думали, что все, чем я собиралась сегодня заниматься, это сидеть, сложа руки, и ждать их?» «Просто скажи ровно то, что решила». «И ни слова больше», — советует Вульф. «Они же видели тебя с моим отцом в новостях, так что уверен, у них возникнут вопросы». Они уже задали свои вопросы отвечаю я деревянным тоном. Мы с моими родителями собираемся пойти куда-нибудь поужинать только потому, что ребята заверили меня в том, что я в безопасности. Но на данный момент я пошла бы куда угодно, лишь бы сбежать от парней хотя бы на вечер. А наш запасной план, который был просто отстойным, состоял в том, чтобы остаться и поесть дома. Собираясь на ужин, Я выбираю одну из рубашек, но Вульф морщит нос, глядя на нее. «Что с ней не так?» — спрашиваю я. «Да это же бабушкин свитер. Я выбрала эту рубашку, потому что хотела скрыть эти чёртовы засосы на своем теле, но теперь вздыхаю и бросаю ее обратно в шкаф. Твой белый топ был хорошеньким, сексуальным. Только теперь он в мусорном ведре» потому что весь пропитался кровью Аполлона. «Ты хочешь, чтобы я оделась элегантно?» спрашиваю я Вольфа, склоняя голову. Он откидывается на кровать и закидывает руки за голову. «Я хочу, чтобы ты одевалась так, как тебе хочется и так, как ты себя чувствуешь. Возможно, ты из тех девушек, которые носят бабушкины свитера и позволяют городу разрушать себя». «Это всего лишь ужин», — отворачиваюсь я. «Тем более с моими родителями». «Вот именно. Я должна одеться так, как они привыкли. Они подавляют тебя или считают тебя смиренной тихоней. Сейчас самое время показать им, что с тобой все в порядке». «Но это не так. Я чувствую себя так, словно стою на краю обрыва, и поднимающийся ветер дует мне в спину». Сколько времени пройдет, прежде чем мои кошмары вернутся. Прошлой ночью я спала, но это был первый раз за очень долгое время, когда я чувствовала себя в безопасности. На самом деле я не совсем спала. Скорее, я вырубилась от усталости и оргазмов. Но не могу ради сна заниматься этим каждую ночь. Мои родители, они гордились мной, и поддержали мое решение переехать, когда я получила стипендию. А когда все пошло под откос, я струсила и не рассказала им об этом, так что, боюсь, они будут судить обо мне, основываясь на том, где я сейчас живу, не зная, как я сюда попала. Кора. Вольф приподнимается и садится. Недавно я сказала Джейсу, что не хочу, чтобы они узнали какие-то подробности, шепчу я. И я придерживаюсь этого решения, так что им известно лишь то, что мой дом теперь небезопасен. И я переехала к своему парню. «Тогда оденься так, будто ты влюблена и счастлива», — улыбается Вульф. «Ложь нужно уметь продать». «Верно. И я умею продавать свою ложь». Я снова открываю шкаф и после минуты размышлений вытаскиваю из него черные кожаные брюки и армейские ботинки. В шкафу также висят рубашки и блузки, которые я бы надела только в университет, бабушкин свитер, как назвал одну из них «Вольф», а также несколько топов, более подходящих для «Олимпа», сексуальные вещички, которые припасли для меня парни. Уверена, что сейчас сработает что-то среднее постель. В итоге я выбираю шелковую блузку бирюзового цвета, застегивающуюся спереди на пуговицы, Ее рукава длиной три четверти, поэтому я застегиваю на запястье кожаный браслет, чтобы скрыть клеймо песочных часов, а затем наношу макияж. Я тщательно подбираю тональный крем, подходящий к тону кожи на моем горле, чтобы скрыть засосы, и расчесываю волосы. Желаю убрать волосы подальше от лица, я собираю половину в пучок на затылке, а остальные оставляю лежать на плечах свободными прядями или косичками. Оставшись довольной результатом, я выхожу из гардеробной, и Вульф при виде меня одобряющий кивает. Внезапно мое внимание привлекает след от укуса на его щеке, и я вздрагиваю. «Не смей делать такое лицо». Он прикасается к своей щеке и рассматривает свое отражение в зеркале, прежде чем снова повернуться ко мне. «Мне нравится». «Тебе нравится», — повторяю я, но в моих словах звучит сомнение. «Я буду с гордостью носить любую метку, подаренную тобой», — подмигивает он и подходит ближе. «А теперь иди и порадуй своих родителей ужином. Не каждый день люди настолько волнуются за своих детей, что целый час ездят по городу, отслеживая их телефоны просто, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Говорит он, запечатлевая поцелуй на моем виске, и я фыркаю. Когда он так это преподносит? Что, если я облажаюсь? Как? Я пожимаю плечами. Ну, например, скажу им то, чего не должна говорить. Вольф несколько секунд смотрит на меня в упор, а затем указывает на дверь. Скоро мы это узнаем. К моему горлу подступает комок, и, кажется, я не могу его проглотить. Прежде чем выйти за дверь, я провожу пальцем по темной помаде на своих губах, а затем промокаю ее кусочком салфетки. Выйдя в коридор, я решаю, что мне не стоит полагаться на советы Вульфа касательно моих родителей. Он не только не знает их, но и меня он тоже по-настоящему не знает. Во всяком случае, не ту версию, которой я становлюсь рядом с родителями. Я нахожу их в гостиной. Они никогда не были терпеливыми. И даже сейчас они сидят вместе на диване, тихо о чем то беседуя. Бокалы с вином, стоящие на кофейном столике, уже почти пустые. И скоро мама с папой покинут этот дом. Достав свой телефон, я смотрю на время. Без пяти минут шесть. «Привет!» — подаю голос я, собравшись с духом. Мама с папой встают и улыбаются, когда видят меня, а мне кажется, они стали старше, чем были, когда я уезжала из дома. У мамы вокруг глаз появились мелкие морщинки, которых, возможно, я раньше просто не замечала. Или родители еще деть время, или дело во мне. Может быть, сейчас я вижу в них посторонних для меня людей, Обойдя стол, я обнимаю их обоих, на мгновение закрывая глаза. «Вы пришли рано», — говорю я, стараясь, чтобы мой тон не звучал обвиняюще. «Обвинение через пять секунд после того, как я вошла в комнату — это слишком. Но почему они приехали так рано?» «Мы были рядом и решили приехать пораньше», — говорит мама. И нам не составило труда тебя подождать. Здорово. Готовы идти? Папа поднимает свое пальто и перекидывает его через руку. Мы забронировали столик у Антонио. Я поведу, — говорит вошедший в комнату Джейс, на кончиках пальцев которого болтаются ключи от машины. Я таращусь на него, разинув рот. Его волосы, зачесаны назад, демонстрируя некоторое подобие его заботы о себе. На его ногах темные джинсы, а под кожаной курткой белая рубашка с воротником-стойкой. Джейс даже побрился, хотя я знаю, что его щетина скоро вернется. Этот парень выглядит просто супер. Даже слишком. И это неприемлемо. Ни за что на свете он не пойдет на ужин с моими родителями. Достаточно уже того, что он сказал им, что мы влюблены друг в друга и живем вместе. Мой желудок сжимается, и, прищурившись, я смотрю на него, пытаясь послать его к черту, не произнося этого вслух. «Мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с Джейсом поближе», — говорит мне на ухо мама. «Может ли она почувствовать мою панику?» «О!» — заметив мое удивление, она хихикает. Не волнуйся, мы не будем его допрашивать. Может, и не будешь, но папа журналист не только по профессии, но и по состоянию души. Любопытство ⁇ его вторая натура. На самом деле это может быть забавно. Я хочу посмотреть, как долго мой отец может изводить Джейса своими вопросами, прежде чем мой парень сорвется. Ну, если подумать... Кихикаю я. «Коварная девчонка», — улыбается мне в ответ мама. Джейс проносится мимо нас, даже не удостоив меня взглядом. Папа следует за ним, а мы с мамой замыкаем шествие. «Как дела на работе?» — спрашиваю я и беру ее под руку. «О, все в порядке. Приближается время сдачи налогов, и мы очень много работаем. Ты же знаешь, как это бывает». Мы следуем за мужчинами в гараж, где Джейс останавливается у автомобиля нежно-голубого цвета с откидным верхом. «Как тебе мой выбор, Кен? Не хочешь прокатиться на ней?» «Еще бы!» — усмехаюсь я, а папа бросает взгляд на маму. «Ну?» «Вы с Рэйчел можете взять эту машину, а мы скоро поедем за вами». Джейс засовывает руки в карманы своей кожаной куртки и кажется более расслабленным, чем когда-либо раньше, и гораздо больше, чем следовало бы, учитывая обстоятельства. Но затем мой отец забирает ключ из рук Джейса, и мама целует меня в висок. «Он всегда хотел машину с откидным верхом», признается она мне на ухо шепотом. «Твой парень пытается втереться в доверие к твоему отцу». Как только мои родители садятся в машину и выезжают из гаража, Джейс поворачивается ко мне. Непринужденное выражение исчезает с его лица, а я борюсь с желанием ударить его. Как может один человек быть таким невыносимым? Что ты делаешь? Это называется очаровать родителей, принцесса. Ухмыляясь, он протягивает мне шлем, И понимая, на чем он хочет ехать, я сглатываю. Он это серьезно? Я не сяду на твой мотоцикл. Я опускаю шлем и сверее посмотрю на Джейса. В этом гараже миллион других машин, и мы можем взять любую из них, но явно не его чертов мотоцикл. Что ж, как хочешь, Джейс пожимает плечами. Тогда я пойду на ужин без тебя. Уверен, в запасе у твоих родителей есть много постыдных и увлекательных историй, которыми они жаждут поделиться с будущим женихом своей дочери. Я ахаю, и прежде чем успеваю подумать о том, что делаю, даю Джейсу пощечину. Он хватает меня за запястье сразу, как только моя рука касается его щеки и притягивает к себе. Споткнувшись, я врезаюсь в его тело. Джей заламывает мою руку мне за спину и притягивает меня к себе. Он поднимает свою свободную руку, и на миг я зажмуриваюсь, но все, что он делает, это заправляет прядь моих волос мне за ухо. Его глаза горят, и я почти скучаю по их холоду. Затем он наклоняется ко мне ближе и снова открывает свой большой и грязный рот. Надень это чертов шлем и садись на мотоцикл. Мне хочется ударить его еще раз. Ублюдок! Я вырываюсь из его хватки и подбираю шлем, валяющийся у меня под ногами. Ты испытываешь хоть каплю раскаяния за свои поступки. Только не рядом с тобой, — отвечает он, забираясь на свой мотоцикл и заводя двигатель. Я слишком долго вожусь за стежкой под подбородком, И когда наконец-то защелкиваю ее, издаю раздраженный вздох. Если бы рядом со мной было Полом, он помог бы мне со шлемом. Но с другой стороны, я не хочу, чтобы Джейс даже приближался к моему горлу. Я забираюсь на мотоцикл позади Джейса и хватаюсь за маленькие ремешки позади себя. Джейс оглядывается и похлопывает меня по бедру. Я в порядке, отвечаю я не собираясь класть руки на его талию. Джейс пожимает плечами, и мотоцикл срывается с места, но, проехав несколько метров, Джейс резко останавливается, и я соскальзываю вниз по кожаному сиденью. Мои кости чуть ли не трещат от силы удара об спину парня, но, полагаю, его посыл мною получен. «Придурок!» Джейс берет мои руки и кладет их себе на талию, Возможно, это просто разыгралось мое воображение, но он кажется мне самодовольным. Никто не закрыл ворота за моими родителями, и мы, буквально пролетая мимо них, выезжаем на дорогу. Наш вес смещается вместе с мотоциклом, накренившимся на повороте. Но Джейс только увеличивает скорость. Мою кожу покалывает, пробирая до мурашек, когда холодный ветер встречным потоком проникает под блузку. Мне следовало взять с собой куртку, но теперь уже слишком поздно. К тому времени, как скорость мотоцикла замедляется, у меня уже стучат зубы, и я не чувствую своих пальцев, предполагая, что они все еще сжимают талию Джейса. В противном случае я бы уже соскользнула со своего места и разбилась о землю. Мы подъезжаем к ресторану в Нортфолсе и, выбрав парковочное место, Джейс заезжает на него и глушит двигатель. «Если не считать дрожи, которая охватила все мое тело, я не могу пошевелиться. Мне приходится расплачиваться за то, что, когда я выбирала одежду на вечер, не подумала о приближающейся зиме. Сегодня необычно холодно, и мне не нравится то, что я потеряла контроль над собственным телом». «Кора», — обращается ко мне Джейс, Но я не могу рожать челюсть, чтобы заговорить. Мы долгое время сидим неподвижно, а затем Джей снимает свой шлем, слезает с мотоцикла, каким-то непостижимым образом оставляя меня на месте и надевает на меня свою куртку. Теплая кожа его куртки согревает мои замерзшие руки, когда он просовывает их в рукава. Джейс осторожно снимает с меня шлем и вешает его на ручку. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Ты во всем будешь обвинять меня?» — бормочу я. «Господи, ты замерзла!» — раздается хриплый смех Джейса. «Ты водишь как маньяк!» Отвечаю я, расхрабрившись под действием тепла. Эта поездка была ужасной, и я больше не только не хочу садиться на этот мотоцикл, я бы предпочла взять такси, возвращаясь обратно. «Я прекрасно управляю мотоциклом», — говорит Том, протягивая мне руки. «Но я отмахиваюсь от его прикосновений и перекидываю ногу через сиденье. Как только мои ноги оказываются на асфальте, я чувствую себя лучше и, быстро отойдя от мотоцикла, снимаю куртку. «Оставь», — говорит Джейс. «Каким бы я был парнем, если бы позволил своей девушке войти в ресторан?» Дрожа, как осиновый лист, в эту ложь втянул насты. Хмурюсь я, но позволяю ему взять меня за руку. Когда мы подходим к дверям ресторана, портье, встречающий гостей у своей стойки, встает чуть ли не по стойке смирно, увидев Джейса. Мистер Кинг, приветствует он. Несколько минут назад ваши гости прибыли на автомобиле с откидным верхом обслуживая их за счет заведения. Марк, если они что-нибудь спросят, придумай какую-нибудь отговорку про рекламную акцию. Марк кивает, и Джейс тянет меня внутрь. Однако я слишком ошеломлена, чтобы идти, и мне еще многое предстоит узнать. Пожалуйста, только не говори, что ты владелец этого ресторана. Джей смотрит на меня сверху вниз, и уголки его губ изгибаются в улыбке. «Хорошо. Не скажу. О, мой Бог!» «Так ты выбрал это место? Предложил им прийти сюда?» «Вообще-то нет. Но я позвонил в ресторан, когда они сказали мне, где у них забронирован столик. Войдя внутрь и оглянувшись по сторонам, я замечаю, что ресторан у Антонио довольно маленький, От заведения исходит тонная уютная атмосфера, К тому же невооруженным взглядом видно, что ресторан дорогой. Посетители одеты в свои лучшие коктейльные платья и смокинги. И, похоже, это то место, в котором собирается высшее свет общества этого города. Можно только догадываться, почему мои родители захотели поужинать здесь. Они не могут себе этого позволить. Я тяну Джейса за руку, заставляя остановиться. Ты же не позволишь им заплатить за нас? Они обязательно это сделают. Папа хитру, он сонит официанту свою кредитную карту, когда встанет, чтобы сходить в туалет, или что-то в этом роде. Он даже не будет думать о том, сколько здесь может стоить средний статистический ужин на компанию из четырех человек. Кстати, какой здесь средний чек? Баксов триста? Скорее пятьсот. Вздыхает Джейс. Они ни за что не будут платить. Все в порядке. Коры. Я выдыхаю, и этот звук похож на тот, что издает Джейс. Я ни в коем случае не передразниваю тебя. Оправдываюсь я. Принято к сведению. Я обещаю, что на протяжении всего ужина буду притворяться, что хорошо отношусь к тебе. Я так и понял. Ухмыляется он. А ты? «Если бы я хотел, чтобы ты страдал, я бы просто позволил тебе решать все эти вопросы в одиночку». Он продолжает идти, а я изо всех сил стараюсь не отставать. Столы в ресторане расставлены вокруг платформы в центре зала, на которой стоит отполированный рояль, крышку которого освещает тусклый прожектор. Я следую за Джейсом к уединенным кабинкам в дальнем углу зала, а к роялю подходит пианист и начинает играть на нем что-то ненавязчивое. Мои родители выбрали закругленную кабинку в самом углу, и когда мы подходим ближе, то сначала видим лишь лежащие на столе рядом с рукой моего отца ключи от машины Джейса. «Ну что, ты глотал за мной пыль?» — говорит папа. Я проскальзываю в кабинку, И Джейс следует за мной. Ты всегда был просто демоном скорости, говорю я отцу, снимая с себя куртку Джейса и кладя ее рядом с собой. Это точно, ухмыляется папа. Итак, малышка, расскажи нам, как у тебя дела с учебой. Теперь ты занимаешься виртуально через интернет. О, все прекрасно, правда, я еще приспосабливаюсь. Мы с твоей мамой много вспоминали о нашей собственной учебе в колледже. И пришли к выводу, что если ты твердо решила заниматься виртуально, то, возможно, тебе стоит сэкономить немного денег на аренду и вернуться домой. Кора счастлива в Стерлинг-Фолсе, отвечает за меня Джейс. И мы обсуждали то, что она вернется к обычному варианту учебы в начале следующего семестра. Сначала я смотрю на Джейса а затем сосредотачиваюсь на стакане с водой, стоящем передо мной. Мне требуется вся стойкость, чтобы не выдать своего удивления. Больше всего на свете я бы хотела вернуться в прежние русло и учиться в университете. Последние несколько месяцев это желание хранилось в моем сознании под табличкой «Несбыточная мечта». А так как я не могу сказать, лжет ли сейчас Джейс, Это начинает мучить меня, как зуд в месте, до которого я не могу дотянуться. Жаль, что я не могу прочесть его мысли. «Как ты познакомилась с Джейсом?» Подняв взгляд, я встречаюсь с пытливым взглядом мамы. Сейчас мне нужно придумать что-нибудь креативное, потому что, отвечая на их вопросы, я не могу упоминать Олимп. Но, как назло, в моей голове пусто, и меня охватывает паника. А если эта часть истории рухнет, то рухнет и все остальное. Мы познакомились в кампусе. Внезапно отвечает за меня Джейс. Я доставлял посылку для президента университета и буквально врезался в кору. Это была любовь с первого взгляда. Мое лицо пылает. Господи, что за история? Любовь с первого взгляда. Вообще-то это я врезалась в него. Просто не обращала внимания на людей вокруг себя. Типичные коры. На лице моей мамы сияет широкая улыбка. Она вечно утыкается носом в телефон или книгу. Что это было на этот раз? Телефон. Отвечаю я, но в то же время Джейс говорит. Книга. Я толкаю его локтем, возможно, сильнее, чем нужно. Но, похоже, это единственный раз, когда такой удар сойдет мне с рук, и он не закатит истерику. Джейс издает стон, когда мой локоть врезается в его ребра. Нет, это был мой телефон, а потом он упал, когда ты врезался в меня. К моему полному шоку он кивает мне. Ты права. Что? Он только что сказал, что я права? Я думала, Джейс хоть в чем-то признает мою правоту. Только когда рак на горе свистнет, мне нужно увековечить этот момент. Тебе следует быть осторожнее. Все еще улыбается мама, качая головой. Но, кажется, это похоже на счастливый случай. Она умоляла меня пойти с ней на свидание. Джейс излучает самодовольную энергию блюдка, и я не уверена, поймут ли это мои родители. Это было довольно мило. Я этого не делала. Оправдываюсь я, нервно дергая себя за воротник. Весь этот разговор убивает меня. Но, к счастью, к нашему столику подходит официантка, чтобы принять наши заказы на напитки, и у меня есть повод перевести дух. Мой отдых длится недолго, потому что я даже рта не успеваю открыть, как Джейс заказывает бутылку вина для моих родителей, какой-то коктейль для меня, и Джек с колой, для себя. Он даже не советуется с нами, а просто делает заказ, спросив официантку о качестве вина. Моих родители, похоже, не особенно беспокоят то, что я буду при них пить, или что Джейс взял на себя смелость заказать нам напитки. Конечно, мне не помешает смелость, чтобы справиться с нашим мужем, но пить алкоголь не самая лучшая идея, и я надеюсь, что не опьянеет. «Кент, ты работаешь в газете «Изумрудной бухты»?» Мой отец гордо кивает. «Я прошел путь от простого журналиста до редактора отдела расследований», — говорит он, а затем рассказывает Джейсу о некоторых членах своей команды, которые обычно находятся в центре внимания и выпускают особо длинные и срочные новостные сюжеты. Он рассказывает о скандалах и преступлениях, которые почти не освещались в другой прессе, или по новостям, потому что они связаны с коррупцией. А когда папа начинает жестикулировать, описывая некоторые из последних статей, подготовленных его командой, я откидываюсь на спинку стула. У моего отца всегда был способ заставить людей чувствовать себя комфортно в его компании. И хотя я не совсем уверена, что Джейс на это купился, он не начинает собственный допрос, а тоже откидывается назад и кладет руку мне на плечи. Я не должна удивляться, когда он притягивает меня к себе, ведь мы изображаем пару, поэтому я позволяю теплу его тело окутать меня, и мы сидим так, пока папа продолжает рассказ. Я даже ловлю себя на мысли, что слегка прижимаюсь к Джейсу, но успокаиваю себя тем, что это все притворство. Официантка приносит наши напитки и ставит передо мной бокал с желто-красной жидкостью. Я смотрю на принесенный для меня заказ, а потом на Джейса, и когда я пытаюсь выпрямиться, его рука тверже сжимает мое плечо. «Еще раз, что это такое?» — спрашиваю я, положив руку на бедро Джейса и сжав его. «Текила Санрайз, отвечает он с блестящими глазами. Текила. Хм, здорово. Я почти уверена, что все еще чувствую вкус текила из клуба у себя в горле и пытаюсь передать своим взглядом то, что считают Джейса придурком, но он улыбается мне еще шире. «Кор, как прошла встреча с мэром?» — спрашивает папа. Теперь Джейс позволяет мне выпрямиться. «Ну, это было интересно». Я не знала, что встречаюсь с мэром, пока он не приехал туда. Получилось что-то вроде сюрприза. Наверное, это самая правдивая вещь, которую я озвучила за последнее время в их компании. Я встречался с ним несколько раз и нахожу, что слово «интересный» лучше всего описывает этого человека. Только, похоже, он служит сразу нескольким хозяевам. Папа отпивает глоток вина и смотрит на Джейса. Разве это не так, сынок? Не уверен, что понимаю ваш намек. Просто кажется, что за последние несколько недель фигуры слишком быстро перемешались. Онлайн-обучение, переезд коры, вечеринка, пожар. Ее представили мэру и церберу Джеймсу. Мамины брови хмурятся, и она бросает на него странный взгляд. О чем ты говоришь? Папа качает головой, со стуком ставит свой стакан на стол, не отрывая взгляда от моего лица. Я почти готов увезти тебя домой силой кора, потому что не уверен, что ты понимаешь, во что ввязалась. В замешательстве я открываю, закрываю рот, не знаю, что ему ответить. Часть меня более умная часть хотела этого с самого начала. Но другая кричит в моей голове о том, что я не могу уехать. Она говорит о том, что мы с ребятами уже сделали этот город своим новым домом, и я полна решимости все исправить. Меня спасает от ответа то, что рука Джейса опускается на мое бедро под столом. У тебя полное право сделать это, Кен. Пожимает плечами Джейс, выглядя обманчиво спокойно но его пальцы на моем бедре подергиваются. Но ты-то должен знать, что некоторых людей расстояние не остановит. Боже милостивый, Джейс что, угрожает моему отцу? Его угроза едва уловима, но он прав. Возвращение в изумрудную бухту не остановит Цербера, и что-то мне подсказывает, оно не остановит и Джейса. Особенно, когда он что-то задумал. А задумал он меня. Я просто хотела узнать, что именно сделало меня такой соблазнительной, достойной их внимания. Потому что, с моей точки зрения, я была простой девушкой, которая пыталась поступить в университет стерлинг фолса и увидела то, что не должна была видеть. Причем то, что я не должна была увидеть — никогда больше не упоминалось, и я понятия не имею, кого они убили и куда дели тело. Значит, их внимание ко мне привлекло что-то совсем другое». «Ну что ж», — говорит мама, пока Джейс и папа свирепо смотрят друг на друга. «Это было поучительно, правда, Кора?» — спрашивает она меня, и я вздрагиваю. «С тобой все в порядке, милая?» Искренний проникновенный вопрос заставляет мою душу чуть ли не раскалываться пополам. Вот почему я не хотела, чтобы они приходили. Вот почему я притворялась, что все в порядке, потому что они уже видели меня в худшем положении, когда я подстраивалась под Паркера, притворялась кем-то еще, чтобы не раздражать его, не взъерошивать его перья, а он просто дурачил их. А когда они узнали, что он со мной делает, то было уже слишком поздно. Я перевожу взгляд с мамы на папу и беру себя в руки. Конечно, я не могу рассказать им всю правду, но я могу рассказать им ее часть. Я доверяю Джейсу. Мама втягивает воздух и внимательно рассматривает мое лицо. Некоторое время мы сидим в тишине, а затем она кивает. Для меня... Этого достаточно. Но папу не так-то просто переубедить. «Где твои родители?» — спрашивает он. Долгое время Джейс сидит неподвижно, и только его палец обводит край бокала, будто парень должен обдумать, что ответить на этот вопрос. Несмотря на то, что этот вопрос естественен, мне никогда не приходило в голову спросить Джейса, Что случилось с его семьей, что привело его к адским гончим? Также мне никогда раньше не приходило в голову спросить о семье Аполлона. Я имела представление лишь о семье Вульфа, о его матери, которая бросила его, и о настойчивости его отца. Мой отец был отморозком. Наконец, говорит Джейс. Был. У меня щемит сердце. А твоя мать? неумолимо спрашивает мой отец. Джейс приподнимает одно плечо, а затем наклоняется ко мне, и я позволяю ему притянуть меня в свои объятия. Меня переполняют эмоции и наполняют немного забытые чувства, которые я испытывала, когда Джейс держал меня за руку, чтобы отогнать ночные кошмары. Эти эмоции вселяют в меня надежду, хотя у меня на нее нет права. «Она тоже мертва», — отвечает он, встречаясь взглядом с папой. «Но больше ничего вам не расскажу. Я не рассказываю о своем прошлом незнакомцам. Я прикусываю нижнюю губу, когда чувствую, как его пальцы сжимают мое плечо, а затем расслабляются. Так продолжается снова и снова, будто пульсация странного массажа, но эти ощущения меня не успокаивают. Их слишком мало для того, чтобы успокоить бунтующий во мне океан эмоций. Хватит. Мягко говорю я, поднимая свой бокал и делая несколько глотков. Вкус кило едва ощутим. Слава богу, его перекрывают апельсиновый сок и гренадин, потому что после такого трудного дня я не уверена что хочу когда-нибудь снова пробовать неразбавленную текилу. Я доверяю Джейсу, и мне ничего не угрожает. Никто не причинит мне здесь вреда, и меня не держат насильно. Мне нравится Стерлинг фолс и я... Как это объяснить? Сначала этот город привел меня в ужас. Говорю я, наклонившись вперед и положив локти на стол. В это трудно поверить, но мне не посчастливилось увидеть изнанку этого города, и я получила представление о его подноготной. Но этот город и каждый его аспект пришелся мне по душе, так что даже если бы ты захотел меня забрать отсюда, я бы не поехала с вами, потому что Стерлинг фолз стал моим домом. Если бы вы спросили у меня три месяца назад о том, чего я хочу, Уйти или остаться? Я не знаю, чтобы я ответила. Я изо всех сил боролась за то, чтобы остаться в Стерлинг-Фолсе, и было бы глупо покидать его сейчас. Уехать домой все равно что сдаться. Если ты уверена, говорит мама, но ты всегда можешь передумать. Возможно, я бы согласилась с ее молчаливой просьбой, если бы рядом со мной не сидел Джейс. Но сейчас мы сидим в его ресторане, и я хочу узнать больше о его покойном отце и матери. Я хочу узнать обо всем, что случилось с ним по мере того, как он взрослел. Любопытство в моей груди разгоралось все ярче, усиливаясь каждой секундой. Он единственный ребенок в семье. Он вырос в стерлинг фолсе Что сделал его отец, чтобы заслужить то, как называет его сын? Кто такой Джейс Кинг и откуда он взялся? Я оставляю вопрос матери без ответа и позволяю Джейсу заказать мне еду. Я делаю еще один глоток коктейля, сосредотачиваясь на тепле, которое посылает алкоголь в мое тело, игнорируя тот факт, что выбираю Стерлинг Фолс вместо дома, моих родителей и безопасности. Но, как заметил Джейс, Расстояние не гарантирует безопасность, и лишь победив злодея, ее можно добиться.